Мы даём даром, заметьте, целый трактат советов рыболовам. Чтобы придать нашему труду побольше серьёзности и учёности, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты. Первое. Рыбу ловят в океанах, морях, озёрах, реках, прудах, а под Москвою также в лужицах и канавах. Примечание: самая крупная рыба ловится в живорыбных лавках.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 Ужене же не требует особенного искусства. Если поплавок не подвижен, то это значит, что рыба ещё не клюёт. Если он шевелится, то торжествуй, твою приманку начинают пробовать. Если же он пошёл ко дну, то не трудись тащить, так как всё равно ничего не вытащишь. Эту сторону нашего трактата мы находим достаточно вычерпанной, на дне ничего не осталось. В следующий раз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 Седа никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на её жадность и на несчастное положение мелкой рыбёшки, она говорит: "Поговори мне ещё, так живо в моём желудке ощутишься". Когда же подобное указание делают ей старшие чинам, она заявляет: "И батюшка, да кто же-топерече рыбёшку не ест? Так уж спокон веку положено, чтобы мы щуки всегда сыты были". Когда её пугают пропечатанием в газете, она говорит: "А мне плевать". Б. Головыль. Рыбий интеллигент, галантин, ловок, красив и имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством некрасова, бронит щук, но тем не менее поедает ребёшек с таким же аппетитом, как и щука. Впрочем, истребление пескарей и уклейк считает горькой необходимостью, потребностью времени. Когда в интимных беседах его попрекают расхождением между словом и делом, он вздыхает и говорит: "Ничего не поделаешь, батенька. Не созрели ещё пескари для безопасной жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?" Ц. Налим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 Что есть, то и едим, и на том спасибо. Пойманный на крючок вытаскивается из воды как бревно, не изъявляя никакого протеста. Ему на всё плевать. Д. Окунь. Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищн, самцы состояют предпринимарами, а самки дают концерты. Е. Ёрш. Бойкий и шустрый индивидуй. Воображающий, что он защищен от щук и головлей льготами, данными ему природой Но, тем не менее, преисправно попадающий в уху Ф. Карась Сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука С измальства приучается к мысли, что он хорош только в жареном виде Поговорку «на то и щука в море, чтобы карась не дремал» Понимает в смысле благоприятном для щуки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 Объегоривает красей и лечится от завалов. К уклейка, ловится на муху. Нищенко. Л лещ, держит трактиры на большой дороге и занимается подрядями. Делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, быстро вытирает губы, чтобы господа не приметили. Текст читали Александр Аравушкин, Валерий Захарив, Валерий Кухарешин, Юрий Лазарев.